Глава 56. Сегодня мы уже не те, что были раньше. Нижняя Академия раз в год отпускала студентов на каникулы. Некоторые предпочитали остаться на острове. Большинство учащихся на два месяца возвращались домой или отправлялись в путешествие по свету, чтобы набраться опыта или стать сильнее. Немало старших студентов присоединялись к экспедициям или работали с организациями, связанными с Федерацией. Такое сотрудничество было выгодно обеим странам, Те, кто учился в Академии первый год и впервые находился вдали от дома, очень хотели вернуться в родные места. Получив сообщение от Люда Убине, Ван Буале покинул пещеру духовной печи, на горит хромического оружия целило оживление. Студенты сновали туда-сюда с багажом, о чём-то болтали и смеялись, делились своими планами на каникулы. Всё было как в день зачисления. Дикие местности таили немало опасностей, поэтому Дао Академия брала на себя обязанность по перевозке студентов из Академии до их родных городов. «Увидимся в следующем учебном году, главный префект!» «Главный префект! Хорошо отдохнуть!» Встреченные студенты перед отъездом тепло прощались с Ван Буэлэ. Похоже, в свете предстоящих каникул они стали более фамильярными. В атмосфере всеобщей суматохи Ван Буэлэ улыбкой отвечал на приветствие студентов. За год в Дао Академии он тоже соскучился по родному городу и родителям. Желая поскорее отправиться в путь, он ускорил шаг. В пещере Бессмертного он быстро собрал багаж, сложився в бездонный браслет, и купила много бутылок духовно-ледяной воды. Эта вода — особенность Дао Академии. Её вкус отличается от всей той духовной воды, что я пробовал. Надо привезти её маме. Через Дженна Лена он приобрел много качественных пилюль для обычных людей, расплатившись духовными камнями. Закончив сборы, он вышел из пещеры Бессмертного и взглянул на место, где прожил последний год. Ван Була глубоко вздохнул и запечатал магическую формацию. «Пора домой!» С ярким блеском в глазах он побежал вниз по склону горы. В этот момент он словно забыл о своём статусе и вновь превратился в юношу, только что поступившего в Академию. В огромном порту летающих кораблей у озера Зеленолесье сейчас было так же оживлённо, как год назад. Со всех сторон звучал смех, прощание, всюду сновали студенты. Одни искали свои корабли, другие уже поднимались на борт. Ван Боулэ протискивался через толпу, пока не услышал знакомый голос. «Главный префект, сюда!» У ближайшего летающего корабля с огромным воздушным шаром стояло множество старых знакомых. Студентов, которые прибыли с ним из города Феникс. Среди них были Думинь и Зайка, они пришли заранее. При виде Ван Боле Думинь фыркнула, а Зайка ему улыбнулась. Чейн Зе Хан тоже был здесь. С прибытием Ван Буоле он напрягся, явно вспомнив о всех его эскападах на факультете боевых искусств и последующем стремительном взлёте на родном факультете. Ван Боулэ начал пробиваться через толпу к Людоубиню и остальным. К сожалению, его статус главного префекта тут не особо помогал. Людей было слишком много. Наконец он сумел прорваться к кораблю. Утерев пот, он уже хотел достать воды, как Людоубинь подал ему бутылку. «Главный префект – вот!» – с улыбкой сообщил он. «Я даже подготовил немного, чтобы вы могли отвезти родителям». Ван Боулэ в очередной раз убедился в способностях Людоубиня. Со смехом похлопав его по плечу, он отпил из бутылки. Думень демонстративно отвернулась и ещё раз фыркнула, Ей явно не нравилось то, что она сейчас увидела. Утолив жажду, Ван Буэлэ окинул взглядом людей на корабле, а потом посмотрел на пикт хромического оружия. Ему ещё сильнее захотелось вернуться в город Феникс. Ван Буэлэ не давала покоя мысль, где отец достал половину маски, куда подевалась вторая половина. Эти вопросы мучили его уже долгое время. Если такое такой маски станет известно посторонним, Это может навлечь на его семью серьёзные неприятности. По этой причине Ван Буэлла не стал посылать сообщение отцу вопросом о маске, вместо этого он решил отложить расспросы до каникул. Вскоре корабль затрясло. Все летающие суда в порту начали подниматься в воздух, в небе они установили курс и разлетелись во все стороны. Солнечный меч в небе, казалось, наблюдал за кораблями, развозящими студентов по домам. Духовная мощь, исходящая из повреждённого солнечного диска и бронзового меча, Ощущалось немного не так, как в начале эры Духовного Истока, ныне шёл уже 38 год этой эпохи. Какое-то время спустя судно покинуло облака и туман, с летящего по чистому небу корабля открывался захватывающий дух вид на бескрайнее небо, которое было так не похоже на дикие местности внизу. Такой пейзаж и изредка пролетающие мимо птицы создавали умиротворяющую картину. А вот только если приглядеться к этим птицам, то можно было видеть их кровожадные глаза, острые когти и зубы. В диких регионах Федерации опасность поджидала на каждом углу. В отличие от войны чудовищ, разразившиеся много лет назад, ныне звери не имели лидера и находились в разобщенном состоянии. И всё же даже один зверь в этих местах представлял серьёзную опасность для людей. Появление духовной энергии больше всего повлияло на растения и животных. После победы в войне, много лет назад, города Федерации научились справляться с рассеявшимися ордами чудовищ. В нынешнее время с подъёмом древних боевых искусств И появлением культивации шла серьёзное охота на этих существ. Дао Академия Эфира считалась серьёзнейшим игроком федерации, поэтому их корабли для перевозки студентов были оснащены мощными духовными сокровищами. На борту даже присутствовала охрана. С такими мерами предосторожности опасность во время путешествия была минимальной. На судне, взявшем курс на город Феникс, царила радостная атмосфера. Всё-таки это было их второе длинное путешествие за этот учебный год, многие успели подружиться. Поэтому им было что обсудить. В ходе путешествия между юношами и девушками промелькнули первые искры будущих романтических отношений. Более того, некоторые ещё в академии начали встречаться и сейчас фарковали на борту. Одинокие люди им завидовали и пытались убедить себя, что эти отношения долго не продлятся. Ван Буэлла не стал исключением. В одном из просторных отсеков корабля он сказал, «Студенты моего поколения совсем не следят за своим поведением и речью. Похоже, все забыли, что тогда сказал ректор». «Обмениваться нежностями? Как неприлично!» В этом отсеке находилось немало людей, включая Люда Убинь и остальных. домин лишь цокнула языком, зайка прикрыла ладонью улыбку и рассмеялась, а Чейн Зехан закатил глаза. «В словах главного префекта есть смысл!» «Не обращая ни на кого внимания, — сказал Люда Убинь, — словно действительно было сказано что-то мудрое. Он следовал заветам отца, начальник был всегда прав». Среди студентов были арбитры факультета хромического оружия, Они тоже согласно закивали, при виде такого количества последователей Ван Буэлэ самодовольно надулся. В такой обстановке он стал необычайно разговорчивым. «Все мы выросли!» Убрав руки за спину, с ностальгией в голосе начал Ван Буэлэ, словно вспоминал о чём-то, произошедшем много лет назад. «Я помню, как будто это было вчера. Наивные, красивые, такие юные, мы направлялись на учёбу в академию. Стройные, брови в разлёт, в глазах бляск. Мы были детьми, такими невинными и чистыми. «Но время никого не щадит. Пролетел всего миг, и сегодня мы уже не те, что были раньше. Разве его не согласны?» С начала учебного года прошёл всего год, но Ван Буэлэ ни с того ни с сего заговорил, как мудрый старец. Студенты вокруг растерянно переглянулись, даже Люда Убинь не понял, как отреагировать на слова Ван Буэлэ. «Если он согласится, тогда признает старшинство Ван Буэлэ, если нет, то пойдёт против золотого правила отца». «Это вопрос с подвохом!» «Понял Люда Убинь? Зайка больше не могла сдерживаться, от смеха она чуть живот не надорвала. Чэнь Цзэхэн притворился, будто не услышал вопроса, Думинь больше не могла это терпеть. «Господин Ван, могу ли я узнать, сколько вам лет?» С ехидной усмешкой спросила она. Покачав головой, Ван Булэ снисходительно посмотрел на неё и со вздохом сказал. «Сегодня мы уже не те, что были раньше Минь-Эр. Видишь, даже твоя грудь стала больше».